но и его, так сказать, фиво», — сообщил Холмов, приминающимся с ноги на ногу возле телефона автомата Диме. «Его зовут...» Шура посмотрел в какую-то бумажку и торжественно объявил. «Его зовут Любкин Же. Жора или Женя?» «Ну, Жора Любкин, держись. Может быть, ты все-таки объяснишь мне, в чем дело?» — обиженно произнес Дима. «Так и быть, объясню для Олега Френова». Улыбнулся Шур хлопнул его по плечу. «Понимаешь, этот чудак, который волочился за женой моего клиента, живет в гостинке, ну, знаешь, где в одной квартире куча других квартир. Так что проследить, в какой именно квартире он будет иметь гражданку Клюеву, невозможно. Дверь в общий коридор запирается на ключ. Но так как Шурик Холмов не дурак он заметил, что у многих жильцов этой гостинги имеется собственный телефон. Невероятное, кстати, дело для Одессы, но бывает и такое. Так вот, ежели предположить, что телефон есть у этого гражданина, то его номер лаиса непременно должна была бы записать в свою записную книжку. Я выписал из нее все телефонные номера, занесенные туда в последнее время, против которых стояла мужская фамилия, неизвестная мужу, или непонятный инициал, и дал этот список тебе. но ну, а потом, холмом улыбаясь, рассказал Диме о своей борьбе с тараканами и закончил. «Таким образом я узнал не только местонахождение нужной квартиры, но и номер телефона и фамилию подозреваемого». «Здорово, да?» «Здорово-то здорово, только все как-то зыбко получается» задумчиво почесал затылок Дима. У него могло и не быть телефона, или Лариса вполне могла из мер предосторожности не записывать номер любовника в книжку. Тебе чисто повезло. Возможно, легко согласился Шура. Шансы на удачу у меня были примерно один из четырех, но на случай прокола у меня были запасные варианты, к примеру, опрос соседей. «А как ты узнал, что именно эти номера занесены в книжку в последнее время?» — помолчав, спросил Дима. «Понимаешь, Вацман, след шариковой ручки на бумаге под микроскопом выглядит словно речка, только заполненной не водой, а пастой. Чем раньше была сделана запись, тем меньше пасты остается в русле. Со временем она усыхает». «Гляди-ка!» — почесался Дима. «Соображаешь, однако. Теперь, Ватсман, нам остается подождать прихода наших влюбленных и застукать их на месте прелюбодеяния», — довольно произнес Шура, закуривая. «А ты что, уверен, что они сегодня придут?» «Конечно, стопроцентной гарантии нет», — признался Холма, выпустив клуб дыма. «Но...» нам ведь Все равно деваться некуда. Сроки клиента, как ты помнишь, поджимают. Но у меня все-таки есть какая-то внутренняя уверенность, что они придут. Понимаешь, после того, как женщина обидит нелюбимый муж, она, как правило, с еще большей страстью должна потянуться в объятие любовника, дабы найти у него утешение и сочувствие. Шура таки оказался прав... Не прождали они и сорока минут, как во двор вошла Лариса под ручку со своим любовником, лысина которого ярко блестела на солнце. «Значит так!» — едва заведев вих быстро произнес Холм. «Во дворе дома, что напротив, сейчас сидит на лавочке наш рогоносец Потемкин». «Кто-кто?» — удивился Дима. «Ну, Гена, клиент!» — улыбнулся Шура. Я его нарочно отправил туда, дабы он, увидев жену с другим, снова не набил ей физиономию и не испортил нам всю обедню. «Будь другом, позови скорее сюда. Только идите не через двор напрямик, а через вон тот пролом в заборе, чтобы Лариса не увидела случайно в окно своего муженька». Минут через пять Дима вернулся назад вместе с Геной и незнакомым мужчиной с рыжими усами.